Глава 8. Часть 1. Может быть, Ярослав и собирается отомстить. Но за него не ожидала для русских и греков мстят печенеги. Отбитые от русских украинец, степные разбойники уходят на Дунай и на юг. Накачивают до богатых провинций Восточной Римской империи, давно ослабленной небосильными войдами, и всеобщим нравственным разложением, начиная как всегда с головы. И вдоволь тешатся грабежом и насилием. Константин Мономах выскребает последний крох из своей так бездумно опустошённой казны, набирает новые легионы и бросает их против ненасытных кочевников. Война затягивается, двадцет до изнеможения и печенегов, и греков. Ярослав поступает благоразумно, оставаясь безучастным к тому, что давние враги русской земли истребляют друг друга. Он же ждёт мира, а не войны. За те 11 лет, которые еще остаются ему, он предпринимает только один поход. И снова в Мазовию, рассчитывая на то, что польский великий князь будет ему благодарен и никогда не станет нарушать определенных договором границ. На этот раз он наголову разбивает самозванного князя Мазовии. Самозванец погибает в сражении. Ярослав возвращает Мазовию к Казимиру, не оставив за собой клочка польской земли. Отныне он отстаивает мир и ныне, самым мирным оружием. Слава Богу, у него много дочерей и сыновей, и он подыскивает им мужей и жёны из ближних и дальних соседей, миротворяя их брачными узами. Как у миротворён польский великий князь Казимир, женатый на его сестре Добронеге. В поре после похода Владимира на Царград в Киев возвращается Гарльд, сын Олова, норвежского короля, наследник престола. Ещё в те времена, когда Ярославу пришлось сразиться с меньшим братом Всеславом, Гарольд явился на русскую землю с наёмной варяжской дружиной. И не только храбро сражался, но и безумно влюбился в Елизавету, старшую дочь Ярослава. Говорят, она отвечает ему взаимностью с первого взгляда. Чего бы проще? Совет да любовь. Так и издревле поступают простодушные русские люди, не видящие смысла в высловватой европейской риторике. Гарольд не то, его ум уже помутился, он не способен жениться просто вот так. Я вас люблю и прошу вашей руки, которую ему готовы дать. О нет, он отправляется за море искать там в превратности к судьбе и сражениях богатства и славы, чтобы стать таким способом достойной своей ненаглядной возлюбленной. В самом деле он достойно сражается в Африке, в Сицилии, в Южной Италии и в самом деле приобретает богатство, если не славу. И всюду, в ночь перед битвой и на утро после сражения, он воспевает Киевскую княжду в шестнадцати песнях, сложенных и вроде этой. Однажды нас было 16 товарищей на корабле. Зашумела буря, взволновалось море. Грузный корабль наполнился водой. Мы вычерпали её и спаслись. Я надеялся бы счастливым, но русская красавица меня презирает. В чём ей не искусен? Рожаюсь я храбро, твердо сижу на коне, Легко плаваю, катаясь по льду, Метко бросаю копье, умело владею веслом. Но русская красавица презирает меня. Разве не слыхала она, оказался я и в земле южной? Какой жестокой битве одержал победу? Какие памятники славы моей там остались? Но русская красавица меня презирает. Ему и этого мало. После многих лишений и подвигов он простым паломником отправляется в Иерусалим, поклоняется святым местам, только после этого находит себя достойным возвратиться туда, откуда мог бы не уезжать. Получает согласие, женится и с любимой женой возвращается в родные края. Там он становится королём, а Елизавета дочь Ярослава королевой Дарвеки ори, она истомлённая ожиданием умирает, оставив экзальтированному возлюбленного двух дочерей. Старшая Ингигерда выходит в послествои за Филиппа, шведского короля. Слет Марии затерялся в истории. Что касается несчастного рыцаря, он так и не находит успокоения в мире, мотается там и сям, несмотря на преклонные лета и погибает без особенной славы в битве. Приблизительно в то же время в стольный Киев жалуют посты французского короля Генриха I. У этого Генриха не лады с римским папой. Римские папы из века в век пытаются любыми средствами взять верх над европейскими королями. Так вот, Роберт, отец Генриха, имел несчастье жениться на Берте, которая приходится ему очень дальней роднёй, не ближе, чем в четвёртом колене. Но папе довольны и этого. Уститель исключительно нравственности отлучает от церкви кровосмесителя, после чего подданный получает законное право отказать королю Роберту в повиновении,плоть до того, что каждый из них может его приспокойно зарезать и получить прощение от столь щепетильного римского папы. Генриху не хочется попасть в такое же очень неудобное положение. Тем не менее, он обязан жениться и дать наследника французской короне. Жениться легко, К тому же он не поэт, однако на ком? Родственные связи европейских монархов до того перепутались, что Генрих оказывается в родстве без исключения с каждым из них. Если не в первом или втором, то уж наверняка в пятом или шестом поколении. Бедный жених уже впадает в отчаяние, когда торговые люди доводят до сведения своего короля, что далеко на востоке раскинулась на все стороны необозримая земля, не только христианская, но и цветущая. Уступающе своей богатство и развитость Константинополю, Багдаду и Меру. А Киев, столица её, по красоте и величию не идёт ни в какое сравнение с Парижем, Лондоном или Кёльном. По правде сказать, торговые люди ещё понижают тон перед своей владыкой. Те времена Париж, Лондон и Кёль не более чем грязные захолустья в сравнении с блистательным Киевом. Ослаблённый король вопрошает, имеется ли невеста у тамошнего короля? целых 2. во французского короля гораз плечь. Шалонский епископ прочь без промедления отправляется в Киев и сватается, как говорится, не глядя, лишь бы выручить из безвыходного положения своего короля. Ярослав едва ли принимает это сватовство за особую честь. Что для него нищий французский король, который принуждён то и дело мечом приводить в повиновение своих подданных. Однако этот Генрих и в самом деле в родстве со всеми теми королями, герцогами-графами и маркграфами. Стало быть, родство с ним не может не послужить укреплению мира, которым Ярослав на старости лет дорожит как самым большим достоянием. И Анна, в сопровождении богатейших русских бояр, с богатейшим приданным в виде золота, серебра, драгоценных камней и ценнейших мехов, прибывает в Париж сама в самом деле, попадает она в захолустье. Мало того, что на улицах Парижа можно захлебнуться от грязи, король, её ничейный муж, не умеет ни читать, ни писать, тогда как она не только читает и пишет, но и говорит на нескольких языках. Лет 15 остаётся ей маяться с этим неучем. Идаром сразу после его кончины она затворяется в монастыре Санлис. Пострига она, надо подумать, не принимает Она отдыхает в монастыре, отдыхает 2 года и выходит замуж за французского графа. Чтиба определяет ей пережить и его. Дважды вдову призывает к себе её Сент-Филипп, ставший королём после смерти отца. По всей видимости, дочь Ярослава становится его советчицей и соправительницей. Во всяком случае, вплоть до 1075 года она подписывает вместе с ним все документы французской короны. Анастасия, третья дочь Ярослава, выходит за Андрея, Витгерского короля, что на некоторое время делает безопасными от его притязаний червенские города. Известия о сыновьях Ярослава довольно туманны. Твердо известно, что сын его, Всеволод, берет в жены дочь византийского императора, видимо от брежных браков, когда Константину Мономаху императорская корона еще и не снилась. Положенный срок греческая царевна родила ему с сына Владимира, которого впоследствии тоже стали именовать Мономахом. По некоторым сведениям из немецких источников, некая Одна, дочь графа штатского Леопольда, вышла замуж за Вячеслава, а Кунигунда, дочь саксонского Марк-графа Оттона, выходит за Игоря. Этих браков не упоминают русские летописи, видимо потому, что младшие сыновья Ярослава умерли рано, один за другим. Оби в давит тотчас обратились на родину. У Нигунда с дочерью, одна с сыном Борисом. Известно, что дочка Унигунды Игоря вышла замуж за графа Шварцбургского Гюнтера, а судьбе Бориса нам остаются только догадки. Какое-то время он воспитывается в Германии при дворе отчима, но повзрослев возвращается в русскую землю, и наша летопись упоминает о нём.